«Что ж ты своего кавалера голодным выпроводила?» Улыбнулась я. «Перебьется! Ну, супер! У меня есть двоюродная сестра! И у меня тоже! Здорово! Знаешь, говори мне ты, а то глупо как-то! Вау! Я рада! Ты хочешь мюсли или яичницу? Есть брынза, помидоры, можно овсянку из пакетика замурцевать. Нет, спасибо, только чашку кофе. А какао категорически нет? Какао? Словно пробуя на вкус это слово, повторила я. А давай, столько лет не пила какао. Класс! Я тебе сейчас такое какао подам, закачаешься. Ой, а ты вообще откуда взялась? Из Бенелюкса. Не придумала я ничего умнее. Майя с любопытством на меня взглянула. «Так из «б», из «ни» или из «люкса». «Понимаешь, живу в «б», работаю в «ни». Понятно. Между прочим, в «ни» я была. Мы с подружкой ездили в Германию, и нас оттуда возили в Амстердам. Клевейший город». Мы там даже травку курили в кафе, но мне не понравилось. И слава богу! А ты и пробовала травку? Я еще в Москве пробовала план. Это почти одно и то же, но никакого впечатления. А что-то покрепче? Нет, слишком хорошо представляю себе последствия. И тебе не советую. Да что ж я, больная! У меня тоже были друзья... Теперь конченые наркоманы. Нет уж, в жизни так много радостей. Вскоре Майя поставила передо мной большую красивую кружку какао. И не успела я опомниться, как она накрыла ее большой шапкой взбитых сливок из баллончика. «Класс, да? Ты попробуй. А хочешь, туда немного виски? Вообще отпад будет». А давай. Супер! Слушай, Дина, ты почему столько лет пропадала, а? Это сложно объяснить. А ты попробуй. Знаешь, давай как-нибудь потом, когда я сама во всем разберусь. Ладно, как хочешь. Давить на тебя не буду. Майя, а ты что, учишься или работаешь? Учусь в МГУ на Мехмате. «Боже ты мой, какой серьезный факультет!» «Да, не слабый, но я хорошо учусь. Сессию досрочно сдала. Мы с ребятами собираемся в Турцию на дельтапланах летать». «Ты летаешь на дельтаплане?» «Да, это так клёво. Мы осенью уже там были. Класс!» Мама не возражает? «А что толку?» «Понятно». Поздний ребёнок, царь и бог в семье. Да нет, дело не в этом. Просто папашка у меня тоже вроде как экстремал. И у мамы на меня уже сил не остаётся. Ой, Дина, а у тебя дети есть? Дина ответила. Нет, только два кота и собака. А у нас никого. У мамы аллергия на кошачью шерсть. Боже мой, я даже понятия не имела, что Мура замуж вышла. А ты? Такой приятный сюрприз. Но расскажи мне о маме, папе. Он кто? Он Эдуард Сошников, с гордостью произнесла Майя. Судя по ее тону, всякий приличный человек должен знать, кто такой Эдуард Сошников. Но я не знала. «Ой, ну ты же не в курсе. Эдуард Сошников – самый сейчас знаменитый писатель. Он детективы пишет. У нас одно время бабы-детективщицы всех по тиражам обогнали. Но теперь папа занимает первую строчку. Вот так. Я тебе дам почитать. Хотя тебе, наверное, не понравится. Почему? Не знаю. Мне так кажется». Но это ничего не страшно. Моим друзьям его книги тоже не очень нравятся. Ну и пусть, я не обижаюсь, у каждого свой вкус».